со мной. Харлан был удовлетворен. Никаких сомнений в собственном могуществе у него не осталось. Твисл понял, что Харлан может отказаться от занятий с Купером, или же напротив сообщить ему сведения, противоречие мемуару. Если вычислитель рассчитывал ошеломить техника важностью и значением его роли и таким путем принудить его к слепому повиновению, то он ошибся. арлан недвусмысленно связал свою угрозу погубить вечной судьбой Нойс, и то, как Твиссел торопливо крикнул ему «Она в безопасности!» показывало, что вычислитель отчетливо понял всю серьезность этой угрозы. Харлан встал и молча последовал за Твисселом. Харлан был уверен, что неплохо знает весь сектор, однако он даже не подозревал о существовании колоссального зала, в который они вошли. Зал тщательно охранялся. В него можно было попасть только через узкий коридор, пригороженный барьером силового поля. Автоматы в течение нескольких секунд изучали лицо Твиссела, прежде чем отключили защиту и пропустили их внутрь. Большая часть зала была занята огромным шаром, возвышавшимся почти до самого потолка. Сквозь откинутую дверцу люка были видны четыре небольшие ступеньки и часть ярко освещенной площадки. Пока Харло оглядывался по сторонам, из шара послышались голоса, и в отверстии появилась пара ног. Человек спустился вниз, и Харлан узнал в нем члена Совета Августа Сеннера. Вслед за ним спустился еще один старший вычислитель, также присутствовавший за завтраком. При виде посторонних Твиссел недовольно поморщился, но голос его прозвучал сдержанно. «Разве члены комитета все еще здесь?» «Только Райс и я», — уклончиво ответил Сеннер. «Какая великолепная машина!» Она чем-то напоминает мне космический корабль. У Райса был толстый живот и нос картошкой. На его лице застыло удивленное выражение человека, который уверен, что он прав, но почему-то неизменно проигрывает любой спор. Погладив себя по носу, Райс ухмыльнулся. Новое увлечение Сеннера. Ни о чем, кроме космических путешествий, он теперь не разговаривает. У Сеннера ярко заблестела лысина. «Вот послушайте, Твисл, как ваше мнение? При расчете реальности космические путешествия следует считать положительным или отрицательным фактором?» «Бессмысленный вопрос», — раздраженно ответил Твисл. «Какой тип космических путешествий? В какой реальности? При каких обстоятельствах?» «Не придирайтесь, Твисл. Можно ведь что-то сказать о космических путешествиях вообще абстрактно». Только то, что они являются быстро проходящим увлечением, отнимают у человечества массу сил и средств и ничего не дают взамен. Следовательно, они бесполезны и должны рассматриваться как отрицательный фактор, с удовлетворением заключил Сендер. «Целиком и полностью присоединяюсь к вашей точке зрения, как вам будет угодно», ответил Твисл. «А сейчас...» Нам необходимо освободить зал от посторонних. Купер должен прийти сюда с минуты на минуту. Нас уже здесь нет. Сеннер подхватил Райса под руку и повел его к выходу. Его громкий голос доносился до них даже из коридора. «Периодически, мой дорогой Райс, все усилия человечества...»